Раздел 1. Любовь и отношения. Главы раздела. Мужья на вторых ролях, холост не замужем. Открытые браки, сидеющие холостяки, победа с третьей попытки и нашим и вашим, еще раз о браке по интернету, независимые супруги. Глава 1. Мужья на вторых ролях. Традиционное представление о мужчине-добытчике перевернулось с ног на голову. На фоне растущих заработков огромного числа американских женщин, множество молодых мужчин в этом отношении в лучшем случае топчутся на месте. Некоторые из талантливых карьеристок подыскивают себе не менее талантливых мужчин. Но многие ищут нечто иное, супруга на вторых ролях. Это новая разновидность мужей, понимающих, что раз уж экономические рычаги не в их руках, то надо брать на себя больше обязанностей по дому и воспитанию детей, обязанностей, которые традиционно лежали на женщинах. Женщины всегда обладали огромной властью в семье, но источником этой власти обычно не было образования служебное положение и деньги. Теперь все чаще это именно так. Женщины стали образованнее, чем когда-либо прежде. Среди выпускников они составляют 60%. Прогнозируется, что к 2023 году выпускниц будет почти в два раза больше, чем выпускников. Можно уверенно предположить, что в наше время хватает женщин, которые смотрят на мир Подобно мужчинам эпохи, отраженной в сериале «Безумцы», и не ждут от противоположного пола лишней амбициозности. Исторические мужчины часто оказывались в тупике. Если дела шли плохо на работе, то не складывалось и дома. Очень многие мужчины не могли угнаться за меняющимися требованиями. Заводские профессии и физический труд уходили в прошлое, От работника требовалось все больше интеллектуальных усилий, навыков общения и усидчивости. И мужчины ломались. Они разбивались на машинах, устраивали пьяные выходки, перебирали с наркотиками и попадали в тюрьмы. Простым парням переход к информационной эре давался нелегко. Теперь муж на вторых ролях может быть полным неудачником у себя на работе, оставаясь успешным в роли преданного и любящего супруга. Его жизнь не будут оценивать по уровню зарплаты или названию должности. Тренд «муж на вторых ролях» может оказаться настоящим спасением для мужчин. Вступая в брак с новым пониманием своих обязанностей, они перестают испытывать постоянную тревогу по поводу успеха в карьере. Количество браков, в которых мужья находятся на вторых ролях, растет и в Соединенных Штатах, и за их пределами. Работающие супруги все больше времени проводят на работе, но этот показатель увеличивается в основном именно за счет женщин. В большинстве случаев жены, чей заработок становится главным источником дохода домохозяйства, относятся к числу наиболее образованных. Это, очевидно, связано с ростом образованности американок по сравнению с американцами что, в свою очередь, ведет к сужению круга успешных мужчин, представляющих интерес как потенциальные партнеры. Рост числа мужей на вторых ролях отчасти связан с изменениями во взглядах на работу и воспитание детей, которые чаще воспринимаются как одинаково важные обязанности обоих супругов. Спокойное отношение к тому, что женщина может работать, и содержать семью, особенно распространено среди мужчин миллениалов. По данным исследовательского центра Pew Research, количество неработающих отцов удвоилось с 1.1 млн 100.000 в 1989 году до 2.2 млн 200.000 в 2012. Свою роль в этом сыграл и рост безработицы, в том числе обусловленный спадом в экономике, но в то же время на лицо и долгосрочный тренд. Мужчины все чаще берут на себя уход за детьми. По данным того же исследования, доля неработающих отцов, называющих своей главной мотивацией воспитания детей, выросла с 5 до 21%. Мужья на вторых ролях стали появляться и в поп-культуре. В сериале «Секс в большом городе» Миранда – влиятельный адвокат, а ее муж Стив – бармен. В фильме стажёр героиня Энн Хэдуэй успешная руководительница стартапа в области интернет-торговли, а ее муж не работает. Показанная картина, правда, далека от идеальной. В обоих случаях мужья изменяют, а жены винят себя и свой трудоголизм. Можно ожидать, что с ростом числа мужей на вторых ролях этот стереотип будет изменяться. В целом можно говорить о двух основных видах брака с мужем на вторых ролях. Один – добровольный, когда супруги решают, что основной доход семье будет приносить жена. Причем нередко это становится одним из базовых принципов отношений. Другой – вынужденный, обусловленный медицинскими проблемами или увольнением мужа. Как правило, пары, осознанно избравшие такой вариант, намного успешнее тех, которые прибегают к нему под давлением обстоятельств. В 2014 году журнал «Тайм» писал, что по данным социологического опроса журнала «Мания», в семьях, где женщина зарабатывает наравне с мужчиной, было ничуть не меньше любви, а счастье даже немного больше, чем в обычных. Очень или в высшей степени удовлетворены своей жизнью были 83% семей с мужьями на вторых ролях, тогда как во всех остальных этот показатель составил 77%. Обнаружилось также, что в таких семьях хватает и романтики. 51% опрошенных говорил об отличных или страстных отношениях, тогда как средний показатель по всем супружеским парам составил 43%. В опубликованном в 2012 году исследовании Американской социологической ассоциации говорилось, что в браках с более равноправным распределением домашних обязанностей И мужья, и жены сообщали о большей интенсивности половой жизни. Это может свидетельствовать о том, что такие браки более выгодны обеим сторонам. В браках, где муж оказывается на вторых ролях вынужденно, все обстоит далеко не так же хорошо. Активно искали работу 58% респондентов из числа неработающих отцов и лишь 27% неработающих матерей. Неясно, происходит ли так потому, что мужчины хотят больше зарабатывать или им нужна работа, чтобы ощущать себя полноценными мужчинами. В упоминавшемся ранее исследовании центра Pure Research говорилось, что 23% таких отцов ищут работу, но не могут ее найти. Доля отцов, не работающих по болезни или инвалидности, составляет 35%, что резко контрастирует с 11% женщин, не работающих по тем же причинам. Бирн и Барлинг, 2017, указывают, что когда жены зарабатывают больше мужей, это может приводить к потере статуса, иначе говоря, к негативным чувствам из-за пониженного статуса мужа со стороны жены или даже к неудовлетворенности отношениями. Мужчины часто чувствуют себя подкаблучниками, если оказываются в таком союзе вынуждено Ссылаясь на одну из статей Кейт Рэтлифф, Ласкомп 2013 указывает, что в такого рода парах может возникать соперничество и неприязнь. В статье говорилось, что даже в отсутствии соперничества мужчины автоматически расценивают успех партнерши как собственную неудачу. Бертран и другие, 2013-й, установили, что опрошенные в целом неприязненно воспринимают ситуацию, когда жена зарабатывает больше мужа. Эта неприязнь влияет также на развитие брака, возможность жены зарабатывать собственным трудом, удовлетворенность бракам, вероятность развода и распределение домашнего труда. Но это не останавливает женщин от получения дипломов а высшем образовании и научных степеней в рекордных количествах. Что касается браков со смешанным уровнем образования, то налицо выраженный рост числа женщин с высшим образованием, выходящих замуж за неровню. Количество таких браков возросло с почти 13% от всех браков, заключенных в 2008 году, до практически 15% в 2015. Другой тип смешанного брака, в котором уровень образования мужчины выше, чем у женщины, остается исключительно стабильным. Его доля составляет примерно 8,5%. Но за этот же период доля браков заключенных обладателями университетских дипломов повысилась с почти 20% до 24,5% можно с уверенностью предположить что это связано с общим ростом числа американцев с высшим образованием и особенно женщин пар в которых муж находится на вторых ролях становится все больше и в остальном мире исследовав данные опроса проводившегося в странах ес кклеэсмент и иван бавелл установили что более высокий уровень образования женщин увеличивает ее шансы стать основным добытчиком из того же исследования. В отличие от ситуации сорокалетней давности, в наши дни работающая жена, скорее всего, делает брак более стабильным. Но если на ее долю приходится более 60% общего дохода семьи, риск развода вновь возрастает. В Великобритании женщина является основным добытчиком в 21% гетеросексуальных семей. За период между 2006 и 2010 годами доля таких семей в странах ЕС росла. Однако некоторые страны, Италия, Греция, Австрия и Германия, где сильны патриархальные традиции, идут против общего тренда. Рост числа женщин-основных добытчиков связан также с экономическими кризисами, когда многие из высокооплачиваемых мужчин теряют работу. В Греции и Испании, по которым экономический кризис 2008 года ударил особенно больно, количество женщин-добытчиков возросло. Это был первый кризис, когда мужчины теряли работу чаще, чем женщины. Поскольку в США и остальном мире женщины приобретают все большее влияние на экономику, многие из них могут просто избегать вступать в брак и обзаводиться детьми до тех пор, пока не образуется достаточно широкий выбор потенциальных мужей на второй роли. Это уже происходит в Южной Корее и может приобрести значительно большие масштабы в США. Японские брачные посредники – знакомят мужчин с малоимущими женщинами, поскольку успешные и образованные женщины не хотят оставлять работу ради семьи. Несмотря на огромное количество мер по содействию домохозяйкам, поддержка мужей на вторых ролях обычно бывает откровенно слабой и зачастую представляет собой объект насмешек. Переход мужей на вторые роли влияет и на такие экономические факторы, как образ жизни и потребительские привычки, и на управление денежными средствами. Вайсер и Ренжули, 2014 год, указывают, что женщины-основные добытчики предпочитают самостоятельно управлять своими деньгами и отличаются высокой финансовой грамотностью. Кроме того, чем больше зарабатывает жена, тем значительнее ее вовлеченность во все аспекты семейных финансов, Особенно в таких традиционно мужских областях, как инвестирование и пенсионные накопления. В будущем это может привести к появлению большого количества финансово неграмотных мужчин, нуждающихся в помощи в пожилом возрасте и плохо справляющихся с последствиями развода, потери работы или ухода на пенсию. Вполне возможно, что впервые появится значительное число мужчин, живущих на алименты, поскольку основной доход в семью приносили не они, а шансов получить работу у них почти нет. тренд мужей на вторых ролях заметен в Америке, но его последствия особенно серьезно проявляются в Южной Корее. Ма, 2016 год, указывает, что южнокорейские женщины, зарабатывающие больше, хотят иметь меньше детей. Если раньше южнокорейские женщины были домохозяйками, а их главной задачей считалось рождение и воспитание детей, то теперь, заняв важное место на рынке труда, получив хорошее образование и заработок, они не склонны обзаводиться большим количеством детей. Как и в США, женщины в Южной Корее зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины. Однако после обзаведения детьми разрыв между их заработками и заработками американских матерей значительно увеличивается. Американские матери зарабатывают приблизительно на 25% меньше, чем американские отцы, а южнокорейские почти на 50% меньше своих мужей. Кроме того, в Южной Корее отсутствуют такие прогрессивные практики, как, например, гибкий график, который мог бы позволить местным женщинам сочетать карьерный рост с воспитанием детей. Вплоть до 2001 года в стране даже не существовало оплачиваемого отпуска по рождению ребенка с гарантированным сохранением рабочего места. В странах, где наиболее сильны традиционные представления о женщине как о домохозяйке, семьи с мужьями на вторых ролях менее благополучны. Все эти тренды говорят о том, что в скором будущем Южную Корею может постичь горькое разочарование. Главный секрет успеха для мужа на вторых ролях заключается в том, чтобы не позволять своему меньшему доходу становиться источником обиды и злости, а, напротив, использовать его как отправную точку на пути к большей взаимной удовлетворенности и тесному партнерству. Возможно, мужья на вторых ролях никогда не окажутся в большинстве. Однако, поскольку женщины становятся все более образованными, и продвигаются все выше по карьерной лестнице, они будут все чаще оказываться с женами на первых ролях, и им потребуется соответствующая инфраструктура, дошкольные детские учреждения, инвестиционные консультации и засчитано случаи развода. Иначе множество этих блестящих женщин просто откажется от брака и деторождения, что станет огромной потерей и для нынешнего человечества и для будущих поколений.